Глава 4. Третий уровень. Сам Велес остался в мэрии. Приказал никого к нему не пускать и с утра до вечера куда-то звонил. Секретарша Таня даже порой слышала обрывки фраз из этих разговоров. Босс порой так орал и так неприлично, что краснели даже стекла. Среди охранников, к которым присоединились «Маньяк», «Нарк», «Дятел», «Усяй» и «Михей», взамен уехавших в командировку пацанов, поползли самые разнообразные слухи. Ближе к обеду изрядно нервничающий Таня, мускулистый и исключительно мрачный сотрудник охраны по фамилии Резин, более известный как Маньяк, рассказал пару самых интересных слухов. Один поразил Таню настолько, что к вечеру она уже походила на собственную тень. С мрачным, тяжелым выражением лица, абсолютно серьезным голосом, Резин сообщил Танюше, в честь неотвратимо надвигавшегося обеденного перерыва, сейчас кушавший пирожок с мясом, что босс вчера прошел обследование в психдиспансере и сегодня получил результаты. По строгому секрету резен также рассказал, что не удержался и заглянул в присланные по обыкновенной почте результаты. Оказалось, что босс подвержен внезапным приступам немотивированного гнева. А не так давно он до смерти забил пупса прямо на лестнице. «Но он же заболел. На больничный пошел», — пискнула Татьяна, роняя пирожок на стол. Как раз в этот момент из кабинета донесся очередной истошный вопль мэра с обещанием кому-то загнать в одно место паяльник, если грёбаное железо не поступит в город уже к вечеру. Несчастная секретарша от этого вопля даже подскочила в кресле. «Ну-ну, заболел». Кивнул ей маньяк и страшным шепотом добавил «Только он больше на работу не придет. Болезнь у него шибко страшная. Ты думаешь, почему босс нового человека в охрану ищет?» «Оп!» — только и ответила Таня. В этот миг дверь кабинета мэра распахнулась от мощнейшего пинка, и на пороге явился мэр собственной персоной. Растрепанный, злой, с красными глазами и голый по пояс. За его спиной виднелся кабинет, где все стулья, за исключением кожаного кресла самого мэра, лежали на полу. В виде некрупных фрагментов лежали. «Маньяк, быстро найди Михея, Усяя и Хряка! Вся сюда! Живы, блю!» — яростно зарычал босс. Таня взвизгнула и сжалась в кресле, проявляя неистребимое желание спрятаться за экраном монитора. Велес бросил в ее сторону недоуменный взгляд и, фыркнув, скрылся в кабинете. За закрывшейся дверью послышался жалобный треск доламываемых стульев. «Видишь?» — кивком указал маньяк на закрытую дверь. «Ты поосторожней, а то и тебе». пояснить он не стал и пошел искать названных людей. Секретарша, только к пяти часам, сбежав сработать чуточку раньше окончания рабочего дня, уже по пути домой, сообразила, что ни она сама, никто из охранников, никаких конвертов и вообще бумаг боссу сегодня не передавал. Посетителей в тот день к нему тоже не пускали. — Резин, ну ты и сволочь! — сказала громко Таня, остановившись посреди тротуара. — Что? — спросил прохожий, поворачиваясь к симпатичной девушке и впервые в ее стройную фигурку злобный взгляд. — Ой, простите, это я не вам! — густо краснея сказала девушка и поспешно двинулась прочь. Человек по фамилии Резин буркнул что-то не очень лестное относительно Таниного интеллекта, пожал плечами и двинулся по своим делам. Некоего маньяка с такой же, как у него, фамилией он не знал и даже никогда не видел. Настал поздний вечер с положенным любому нормальному вечеру закатом солнца за горизонт и сгущающимися сумерками. Обслуживающий персонал мэрии, Девушки, работающие на дуге, как они сами называли полукружий приемных окошечек, прерываемые лишь посередине широкой лестницы, давно разошлись по домам. Охранники также покинули здание, за исключением шести суточных. Двое в дежурке, двое в холле и двое на обходах. Они же инспекция для любителей выспаться на посту. То есть в этой паре всегда был Кеша либо Лом. Сегодня Кеша отдыхал... А обильно потея и матерно ругаясь, прыгал возле кордона с калашом в руках, который из-за оружия не считал, так что честь быть в смене старшим сегодня выпала маньяку. Учитывая поганое настроение шефа, решившего еще и на ночь остаться на рабочем месте, особой радости от повышения по службе маньяк не испытывал. Сам мэр сидел в кабинете почти в полной темноте, только глаза светились красным. Натурально вурдалак в засаде притаился. Он и правда был зол, как все черти ада. Затеянное предприятие не клеилось с самого начала. Гладко все прошло только на первом этапе. Генерал и первая пятерка бойцов, стажирующихся в зоне. Дальше сплошные обломы. Велес не сомневался, что сегодня, исключительно, чтобы ему досадить, кто-нибудь из его бойцов на кордоне обязательно помрет. Причем по глупости. Получится достойное завершение дренного дня. Сначала все пошло неплохо. Стройматериалы и часть нужной техники удалось заказать удивительно легко и без всяких проблем. Прибудут уже через два дня в город. Но тут выяснилось, что его неправильно поняли. Оказывается, продавцу послышалось «Чернобор» вместо «Чернобыль» — 145. 145, он, продавец долбанный, оказывается, принял за оговорку заказчика, то есть «Велеса». А к Чернобылю они сами товар не повезут ни за какие деньги. Кое-как удалось договориться, что людей за товаром пришлет заказчик. Потом ему долго не удавалось заказать тяжелую технику в разобранном виде. Оказывается, приобрести можно было только целые рабочие агрегаты. На заводе «Ратибора» ему посоветовали обратиться в другую фирму, потому как они не изготавливают бронекостюмы на заказ. И вообще, они большое уважаемое предприятие, не работающее со всякой мелочевкой. И эта контора через подставных лиц, принадлежащие организации. Уже непосредственно по своим каналам он заказал партию запрещенного оружия и броню. Так и тут вышло наперекосяк. На изготовление вместо обычного месяца потребуется два. Из-за поломки какого-то агрегата производственной мощности резко упали, А ведь заказанное оружие производил только Ратибор. Ныне Велес начал сваться, что поступил верно, распределяя на заводы строго ограниченное количество чертежей и опытных образцов оружия. Так, к примеру, Ратибор делал подвижную броню нового поколения. К слову сказать, создание этой брони в нынешнем виде было заслугой исследовательского отдела при самом заводе. Конечно, ни один из заводских не знал, откуда к ним попали сырые наработки по новейшей броне, делавшие легкое огнестрельное оружие безопасным пугачом. Этот же завод производил две трети оружия с огненной и радиоактивной основой. Но там понятия не имели о том, как создаются доберманы. А там, где делали доберманов, даже примерно не знали, что такое лед. Такая система разделения труда обладала несомненными плюсами – На каждом заводе производилось два-три образца запрещенного оружия, и ежели один такой завод вдруг накроют спецслужбы по халатности кого-то из высоких боссов, не прикормленные вовремя, или службы, пока организации неизвестные, организация потеряет только их. Все остальные заводы будут спокойно работать, между собой они никак не связаны, за исключением пяти подпольных, даже не заводов, цехов, блин. Эти пять производили наиболее кошмарно из всего, что подарило человечеству зона. Две трети продукции этих цехов никогда не выходило в, так сказать, свободную продажу. К примеру, тот же фон. Едва удалось получить опытный образец и испытать его, Виллис решил, что игрушка останется в семье. Начальство в лице араба с ним согласилось. Вещь была слишком хороша, чтобы дарить ее кому попало». И таких вещей за время деятельности Велеса накопилось уже порядком. Ими могли пользоваться только члены организации и, чаще всего, только боссы. Велес тяжело вздохнул, ковырнув ногтем поверхность стола. Все это было просто прекрасно. Да, но вот если требовалось срочно получить не пару-тройку предметов, запросто умещающихся в дипломат, получить их срочно было просто нереально. К тому же на те пять секретных заводиков с телефонного звонка не выйти даже ему. Туда требуется ехать лично. Видимо, придется. Хотя и жуть как неохота. Велес положил локти на стол и зачем-то сильно толкнул устаревший кнопочный телефонный аппарат, стоявший справа, у края, рядом с подключенным к нему экраном. Телефон не шелохнулся. Его прочно держали десяток болтов, и несколько слоев защитных покровов. Защищали покровы от радиации. В этом столе имелось два ряда выдвижных ящичков по обеим сторонам, но если слева первый ящичек своим краем касался края самого стола, то справа первый ящичек отсутствовал. Казалось, тут просто доска стоит. Признаю, для красоты, значит. Но если бы ее разрезали и убрали, то увидели бы не пустоту подстолья, а симпатичный такой слой свинца, первый слой защиты. И открывать его не стоило. Уверенности, что первые два слоя эффективно справятся не было ни у Велеса, ни у Франкенштейна. Поэтому их было три. А за ними были установлены аппараты науки даже не 21 века, а вообще неизвестно какого будущего. Одним из них был фон. Кстати, именно из-за него в кабинете мэра не работали сотовые телефоны. А секретарша Таня вечно неприлично ругалась в сторону операторов сотовой связи и регулярно выбегала в холл, если ей нужно было позвонить. По городу уже слухи ходят, что мэрия на старом кладбище стоит. Из холла тоже не всегда получалось позвонить. А если и получалось, то трубка пополам со словами изрыгала ужасные хрипы и треск статики, причем на обоих концах провода. Мэр просидел в кабинете до поздней ночи в полной темноте, наедине с тихой яростью, колкотавшей внутри. Он пытался успокоиться. Медитировал даже. Бесполезно. Даже навыки, полученные в бытность ангелом не помогали. Хотя учившие их монах и непонятной узкоглазые национальности мастер-йоги утверждали, что этот метод работает всегда. С его помощью можно было даже уснуть в один миг, буквально на ходу, или наоборот, почерпнуть скрытые резервы организма и взбодриться. У Велеса получалось всегда плохо, и учителя не особо понимали, почему. Зато рукопашные дела, молодой, можно сказать, юный ученик, тогда еще просто малой и лёшка подающий надежды щегол, коего назначили на роль пушечного мяса, перенимал на удивление быстро. Этот момент всегда поражал старого йога и пожилого китайского монаха. Он же стал причиной ненависти трех, так сказать, сокурсников. Лишь один из тех четверых студентов жив до сих пор. Велес стал мерить шагами свой кабинет. Освещение отсутствовало, он ходил по памяти. Погано было на душе. Отчего он вспомнил свою далекую молодость? Да, конечно, он вовсе еще не стар, даже не пожилой человек. Ему нет еще и сорока. Но время, когда он был одним из ангелов, теперь казалось не просто далеким, будто другая жизнь. Как-то монах сказал ему, что судьба у него кривая. Именно так и выразился — кривая судьба. Сказал, что Велесу, тогда малому, предстоит прожить не одну жизнь, а несколько, еще не покинув нынешней своей оболочки. Монах истово верил в реинкарнацию. «Ангелы» — нет. «Ангелы» — красивое имя для обычных убийц. Впрочем, обычных убийц не учили массажу, отправляющему человека на тот свет через несколько дней после самого массажа. От обычных убийц не требовали пройти экзамен, в котором требовалось, защищаясь, только защищаясь, выстоять 30 секунд против старого монаха, поставившего своей целью тебя убить. Велесу долго потом снился этот забавный китаец, мягко плывущий над полом в своем вроде бы жутко неудобном парадном кимоно, но при этом бьющий быстрее молнии И ни один удар не был простым. Монах учил их драться, как убийца. Один удар — один труп. Ангелы смерти. Велес передернул плечами и покинул свой кабинет. Воспоминания, посетившие его сегодня, никогда не принадлежали к числу приятных. Велес направился в дежурку. Он решил частично проблему рекрутских наборов в воинство сталкерское. Воинство, таскающее для организации буквально из ада за скромное вознаграждение артефакты. Что бы интересно сказал рядовой сталкер, промышляющий УЧАЭС, если бы узнал реальную цену, к примеру, медузы, Не шибко ценимый торговцами зоны артефакт, дешевый и часто встречающийся. Дешевка, на которую не шибко разжиреешь. Торговцы переправляли артефакт на кордон уже подороже. Да, только и они не знали реальной его стоимости. Офицеры кордона знали, и потому нередко пытались толкнуть артефакты дороже, чем их брали скупщики с большой земли. Тоже порой пытались сделать скупщики. И вот у них-то иногда получалось. К сожалению, несчастные не успевали порадоваться своей удаче По какой-то неясной причине таких крыс неизменно преследовали неудачи. То несчастный случай, то странная болезнь, то тяжелейшее отравление металлом. По удивительному капризу природы, металлом точно таким, из которого пули делают. «Как оно?» — спросил Велес у нарка. Парень стоял у соседней двери, облокотившись спиной о стену, и уныло смотрел в сторону холла по случаю ночи, освещавшегося только настенными лампами. «А?» Худой, длинноволосый парень нервно обернулся. «Босс, все путем! Дежурим!» «Ну, дежурь!» «В дежурке сейчас кто?» «Босс и дятел», — ответил нарк, нервно передернув плечами и хрустнув шеей. Велес кивнул и двинулся к лестнице. Некоторая дерганность бойца его не удивило и не насторожило Нарк всегда был именно таким. Вот если бы на его месте стоял лом и так явно нервничал, Велес внутренне сжался бы в пружину, ожидая самого худшего. Нарк получил погонялу не за пагубные привычки и увлечения, или, скажем, за прошлые пристрастия к наркотикам. Просто он сам по себе походил на наркомана, на утро дозу не принявшего. Причем не только поведением, но и внешне. Удивительно, но даже в дорогом смокинге, при галстуке, умытый, причёсанный, с маникюром на ногтях, нарк всё равно выглядел прочно сидящим на игле наркоманом. Или шизофреником. В организации в отношении него имелась неподтверждённая информация, что в юношестве нарк носил погонялу шиза. Скорее всего, так оно и было перед самым призывом в армию на юного нарка напали с целью жестоко ограбить и не сильно избить аж три гопника средних лет. Говорят, когда на место происшествия вызвали милицию, старший наряды не смог надеть наручники на мирно сидящего на тротуаре немного побитого нарка. Его почему-то стошнило. То ли от того, что нарк был весь в крови, то ли потому, что был он удивительно спокоен. Нарко арестовали... Приехавшая труповозка собрала с асфальта фрагменты тел несчастных грабителей, забыв на обочине большой палец одного из них. Его потом дворовый пес по кличке Тузик съел. Ему, кстати, понравилось. Вкусный был палец, а Тузик давно не кушал просто. анарку впаяли пятнашку за умышленные убийства. О превышении допустимых пределов самообороны там не шло и речи даже несмотря на то, что объект грабежа расчленил тела оружием, изъятым в процессе потасовки у самих грабителей. Парню еще повезло, что только пятнашку получил. Впрочем, он все равно сбежал, отсидев едва ли три года. Нынче еще иногда можно увидеть по телевизору его лицо среди тех, кто объявлен в федеральный розыск. Только в лицо его теперь трудно узнать. Сильно изменился с тех пор нарк. И изменился только в худшую сторону. На лестнице никого не оказалось. Мало того, в холле тоже. И где же Усяй, дежуривший сегодня в холле? Басы с дятлом, скорее всего, дуются в карты до начала следующего обхода. Значит, этот гадёны что же там. Велес хищно оскалился, взяв курс к гигантской картине с политическим подтекстом. Кажется, завтра Усяй отправится в реанимацию. Уже возле чуть приоткрытой двери, из-за которой слышались возбужденные возгласы на вроде «Туз! А я вот так! Какого? В колоде что, блядь, два козырных туза?» Велес изменил свои планы. За возгласами картежников хорошо слышался довольный храп, дрых усяй. Наказание не последовало, потому как вспомнились события минувшего дня. Парень сегодня ездил в соседний городок, где выполнял поручение босса и где ему едва не переломали все кости. Отбился, конечно. Усяй черный пояс по кроте получил не за красивые глаза. Куда там обыкновенным качкам, охранявшим офис занюханной строительной конторы? Но помяли его изрядно. И Велес даже собирался сегодня отправить его домой, заменив кем-нибудь. Но забыл. Так что пусть отдыхает. Спустя минуту Велес уже входил в лифт, спрятанный в стене грязной кладовки и несущий своих пассажиров вниз, под землю. Велес отправлялся на третий уровень подземелий местных. Он решил проблему упадка славного дела сталкерства. Почти решил. Нужно бы еще переговорить с Альбертом, но это после. Сейчас нужно закончить дела на кордоне. Но это все детали их выполнение – дела времени. А вот проблема с продажей оружия, созданного на основе артефактов, решена не была. И, честно говоря, он пока только примерно догадывался, как можно ее решить. Ключом тут тоже предстояло сыграть господину Туманову, его связям и знакомствам в верхах воинских. Но прежде требовалось решить, что именно предложить на таком уровне. Засвеченные в неблаговидных делах оружие уже не предложишь. Все равно, что сказать, это именно мы виноваты в том, что у всяких чернозадых индейцев есть оружие, легко уничтожающее ваши танки. Предложенные разработки не должны связать с теми опасными преступниками, что столь подло продают всяким террористам всякое страшное оружие. Нужно что-то новое или что-то, пока не выходившее за границы Чернобыля-145. Этого добра у Велеса было не так уж и много. А оружия, как такового, не было и вовсе. — Почему слоны розовые? — спросил Велес, войдя в лифт. Лифт молчал. — Три слова. Вопрос. Лифт недоуменно промолчал и на эту тираду. — Золушка немного лесбиянка. В этот раз лифт отреагировал. Ушел вниз, минуя первый и второй уровни. — Почему бы не придумать нормальный код? спросил сам себя Велес, и сам себе же ответил. а так куда интереснее!» К тому же Золушка и правда была лесбиянкой. «Шутка ли? Целых семь мускулистых гномов под боком, а она промастурбировала всю сказку!» Третий уровень ничем не отличался от занимаемого Лизой. Ничем, кроме внутреннего убранства. Промежуточная огромная комната была девственно пуста. Только в углу висела боксерская груша, Лежали несколько гантелей, штанга, все укрыто густым слоем пыли и манекен. Последний предмет вызвало бы множество вопросов у любого, кто не являлся йогой очень высокого уровня, монахом каким свихнутым или ангелом организации. Он весь был разрисован непонятными линиями, разноцветными точками и полупрозрачными картинками внутренних органов. «Даже не смотри на меня так!» — сказал Велес манекену, отпирая бронированную дверь. — Я устал, и давление чего-то пошаливает. Никаких тренировок даже не уговаривай. Манекен скромно промолчал. Он и не собирался никого уговаривать. Ему было гораздо комфортнее просто стоять без всяких болезненных тычков и вульгарных ударов по его красивой раскраске. Кроме того, манекен искренне считал людей, разговаривающих с манекенами, самыми настоящими психами И даже немного их побаивался. Велес миновал часть коридора и вошел в третью дверь по правой стороне. Там у него была лаборатория. Впрочем, за каждой дверью были лаборатории. Только в двух комнатах этажа не было ничего научно интересного. Ну, разве что психологу. комната отдыха могла сильно заинтересовать он их парней в белых халатах. И еще склад. Войдя внутрь, мэр аккуратно прикрыл за собой дверь и переоделся. Он всегда переодевался, когда работал. Белый халат и такие же штаны. Большие очки с простыми стеклами. Он считал, что только реки по-настоящему умеют сосредотачиваться. На этом преображение не заканчивалось, но остальное происходило уже на автопилоте, без участия сознания. Велес начинал сильно сутулиться, как будто снова стал подростком, и снова, согнув спину, горбится над микроскопами и колбочками. Славное было время. Он тогда почти жил в лабораториях. Это было еще до той прошлой жизни в роли ангела. Кажется, даже в другой жизни другого, незнакомого Велесу человека. Впрочем, в каком-то смысле именно так оно и было. батенька, продолжим, пожалуй». — сказал Велес, кряхтя. И громко шаркой ногами, будто бы ему было тяжело ими двигать нормально, мэр направился к обширному пульту. В этой комнате лаборатория заметно отличалась от всех, какие располагались на уровне 3. Здесь имелся большой пульт, за ним широкий на всю стену экран и беспорядочно составленные у противоположной стены разномастные оборудование Часть его даже была исправна — Другая изобиловала пятнами расплавленного металла, вмятинами, следами внутренних и внешних взрывов. Тут хранились безнадежно испорченные, поврежденные в ходе экспериментов аппараты, но еще пригодные на запчасти. «Велес» устроился в удобные кресло вертушку обитые мягким бархатом черного цвета с арабской надписью «Велес, един и многолик». Кстати, дорогая вышла обивка. Надпись была сделана арабеской и смотрелась исключительно красиво. Еще одна причуда одного из боссов. Как утверждал араб, живший на свете уже немало лет, боссов без причуд еще не было. У Велеса была на этот счет даже собственная, научно обоснованная теория. Но так как основывалась она в основном на психологии, науке хронически недоразвитой, а теории своей Велес распространялся редко. «Итак...» Велес пробежался пальцами по кнопкам трех клавиатур. Нажал несколько отдельных кнопок с надписями, понятными ему одному. «Начнем с магнитных линий». Экран за пультом засветился. Как выяснилось, экраном сие не являлось. Толстяное стекло, за которым располагалась большая и абсолютно пустая комната. Как только стекло стало прозрачным, настолько, что казалось свободным проходом сквозь стену, На пульте осветился единственный имевшийся там экран. По ровному дисплею прочертило несколько синих линий. Модель комнаты — и ее отражение. По краю проявились несколько строчек текста. Напротив каждой стояла цифра 0 Элес продолжал мучить клавиши. В комнате ничего не изменилось, зато на экране возникло несколько путанных кривых линий. Некоторое время они хаотично метались по виртуальной комнате, Спустя полминуты хаотичность уступила место порядку. Линии сплетались в кокон. «Отлично!» «А теперь...» Вилли соблезнул губы и нажал еще несколько клавиш. В одной из строчек цифры метнулись по нарастающей. Никаких изменений в виртуальном изображении. Линии все так же медленно вращаются, сплетаясь в кокон. «В мире материальном...» Комната полыхнула искорками синего цвета. Сотни микромолний заметались в центре комнаты за стеклом. Минута — и там медленно вращалась электрическая аномалия. Асимметричные лепестки, сотканные из тысяч электрических разрядов, медленно плыли вокруг невидимой оси, накладываясь друг на друга. Иногда лепестки расплывались и исчезали, на их место приходили другие. Кокон из десятков лепестков — Немного напоминало бутон розы. «Крозовой цветок!» восхищенно трепетно прошептал Велес. Он всегда так реагировал, видя это чудо из чудес вживую. Мифическая аномалия, виденная в центре зоны всего несколько раз. Он исписал формулами сотни листов и испортил немало оборудования, проверяя теоретические выкладки, прежде чем сумел получить устойчивый магнитный корсаж способный насыщаться электрической энергией и превращаться в это чудо. Цветок вращался несколько минут. Велес наслаждался его грозной красотой. Вскоре, правда, эйфория прошла, и он со вздохом склонился к пульту. «Что ж, цветочек, я пытаюсь в последний раз. Если не выйдет, работу над тобой я прекращаю и больше к ней не вернусь». «Постарайся, цветочек! Пожалуйста!» Откуда-то донесся быстро нарастающий гул. Велес непрерывно стучал по клавишам. Гул стал уже довольно громким. В виртуальной модели возникли новые магнитные плети. Они сплетались в подобие рыбацкой сети вокруг кокона. «Как бы не рвануло!» Несколько отстраненно, со странным безразличием, произнес Велес, откидываясь на спинку кресла. Цветок на другой стороне стекла уже не светился. Он сиял, аки солнышко, даже немного слепил. Гул стал оглушать. Хватит, а то и правда рванет. Не подведи цветочек. Несколько движений пальцами, и гул мгновенно стих. Грозовой цветок за стеклом стремительно терял свой сияющий окрас. Минута, и он вернулся к прежнему виду. Две — и лепестки стали бледнеть. 3 и цветок почти пропал. На пятой минуте он исчез совсем, а его виртуальное изображение рассыпалось множеством беспорядочно перепутанных линий. Магнитный кокон, составлявший каркас цветка, после прекращения подпитки электроэнергии рассеялся вместе с надеждами и аномалией. Велес почти полчаса просидел без единого движения. Просто тупо пялился в стекло на пустую комнату. Наконец он ожил и скосил взгляд на экран пульта. Экран явил девственную чистоту. Даже хаотичных линий не осталось. «Да и пошел ты нахуй, грозовой цветок!» Очень по-научному признал свое поражение Велес. «Что?» «Думаешь, других хороших аномалий нет?» «Ха!» Он показал стеклу Фигу. И «Есть! И очень много!» «Я без тебя обойдусь, скотина!» Последний он проворчал, переодеваясь и покидая помещение. Расстроенный неудачей, Велес вошел в последнюю дверь третьего уровня. Тут у него лежали его личные наработки, многие из которых могли сразить своей невозможностью весь старший состав Лиги наук. Их было немало, таких изобретений, и хранились они в полном порядке, сваленные, как попало, на двух стеллажах, занимавших почти всю комнатку. «Что же возьмет сегодня дядя Велес?» Изумленно, глядя на нехилые кучи разнообразных вещей, забивших стеллажи, произнес он. Изумление его объяснялось весьма просто. Он не смог вспомнить назначение большей части предметов. Задумчиво хмурясь, Велес подошел к стеллажу и начал осторожно разгребать завалы разных предметов. С некоторым недоумением взял в руки артефакт. Слеза. Артефакт, рождающийся в аномалии газовая камера. Размером с теннисный мяч, вытянутая капля, за что и получила свое название. И, конечно, за свой цвет. Небесно-голубой, либо прозрачный. Последние встречались крайне редко — и одно время очень ценились во всем мире. Стоила такая слеза больше, чем бриллиант тех же размеров. Только это было давно. Теперь слеза стоила много меньше. Спрос модниц и мудаков, э, то есть модников, на нее почему-то резко упал. Конечно, цена и сейчас была довольно серьезна. Ну, во-первых, слишком мало, чтобы всерьез заинтересовать организацию, Во-вторых, такие артефакты, как и аномалии, их порождающие, в зоне давно никто не видел. Широкая торговля слезой могла вызвать ненужный интерес к тому, откуда она берется. Велес с отвращением бросил слезу обратно на полку. Две недели он бился над созданием артефакта в лабораторных условиях. Создал аномалию, условия для получения артефакта. И что же? Результаты работы оказались ненужными. Треклятая слеза годилась только как украшение. Как украшение она стоила нынче мало, а использовать ее еще как-то было просто невозможно. Другое дело — грави. На ее основе уже три вида оружия созданы и успешно продаются во все денежно обеспеченные районы мира. Только ее пока не удается получить в лабораторных условиях, что, конечно же, очень печально. «А это у нас что?» Велес держал на ладони маленький, круглый, слегка выпуклый диск. «Ах, ну да! Вот ты мне и нужен!» С улыбкой счастья на лице Велес покинул свою личную лабораторию, задержавшись только, чтобы зайти в комнаты отдыха по совместительству в библиотеку. Прихватил оттуда пару книг по теории гравитационных полей. С грозовым цветком он решил завязывать. Надо переходить на другие исследования — раз уж цветок, оказался такой упорной сволочью. Раз так, надо освежить в памяти некоторые старые знания касательно особенностей поведения гравитационных сил. Возвращаться в свой кабинет сразу Велес не стал. Он поднялся на второй уровень. Лиза уехала, так что уровень все равно пуст, а у нее в баре вроде бы скотч был. Да и кровать там очень мягкая. Поспит, отдохнет. Заходя в ее комнату отдыха, Велес, изумленный до потери пульса, услышал громкое шуршание в арсенале. С некоторой опаской он подошел к двери и приоткрыл ее. Чуть-чуть. «Нет, она точно сука. Ее точно надо было пристрелить!» Белый и едва не посидевший шептал мэр, медленно отступая в глубь коридора. Из дверей, не торопясь, Выползали мясистые лепестки. Несколько лианоподобных отростков неуверенно ощупывали пол и стены. У них был очень знакомый, приятный лиловый цвет. Деревца, видать, немножко выросла из катки и теперь намеревалась найти катку побольше, а, может, заодно и чего покушать искала. Последняя мысль так наполнила тело Велесом мистической энергией бытия, что он на сверхзвуковых метнулся прочь и подальше от этого нехорошего места, курсом к лифту, потеряв по дороге все свои книги. Приступ невероятного героизма с ним случился уже наверху, возле дежурки. Приступ был так силен, что он немедленно решил назначить на роль главных героев баса и дятла. Все равно им было скучно играть в карты, да к тому же они были всегда счастливы выполнить очередной приказ босса. «Есть, босс!» — уныло скуксившись. «Просто сильно стеснялся счастья от предстоящего дела показывать», — сказал бас раскрывая неприметный шкафчик, вделанный прямо в стену. Там стояли в креплениях заряженные и готовые к бою 10 штук пистолетов «Заря». Тяжелое оружие хранилось в другом месте. Уже через несколько минут все трое были на втором уровне с оружием на изготовку. «Ребята, естественно, пошли вперед», — бесстрашно обливаясь потом и белея прямо на глазах. Велес, как самый храбрый и самый умный, шел позади небольшого отряда. Большая комната второго уровня встретила их тишиной и покоем. — Босс, а она большая? — нервно облизывая губы, спросил дятел. — Кто? — Ну, штуковины это. Дятел передернул плечами. Мышцы даже под пиджаком перекатились хорошо видимой волной. Кликон у дятла внешнему виду не соответствовал совсем. Зато удачно подходил к фамилии. Собственно, из нее и получился. — Нет, маленькая, — успокоил он парни. Метров 5 в поперечнике. — Что? Бас аж на месте подпрыгнул. «Не ссы, — Не ссыте, пацаны! Велес встал напротив двери внутри комплекса. — Это растение, соответственно, сволочь мягкая. Заря ее в кашу замешает. — Надеюсь, — проворчал дятел. «По обе стороны», — Велес указал на дверь пальцем. «Дятел, открываешь? Я страхую». «Не подставляй спину, бля! Сбоку открывай!» «Понимаю, тяжелая она. ну ты, пастор...» Словесные издевательства над работой спецназа, где обычно команды выдаются жестами, без последующего комментирования действия подчиненных, было прервано самым наглым образом. Дверь дятел приоткрыл, и в тот же миг она распахнулась настежь от сильнейшего удара изнутри. Парню прилетело прямо в лоб краем металлической двери, и он, без звука, без тени сомнений, пулей улетел курсом в сторону лифта. Едва Виллиса не зашиб. «А, -а, -а, -а, а Мать твою! — взвыл бас, отскакивая поближе к бусу. Из дверей выползало нечто. Винегрет из лиан, листьев и стеблей. Все приятного фиолетового оттенка. Нечто растительного происхождения выбросило пред собой несколько довольно толстых растительных отростков. Отростки прилипли к полу. С тихим скрежетом растение стало втягиваться в большую комнату. Лианы чуток отъехали назад. Под ними в металле осталось несколько глубоких царапин. «Твою-то мать!» — интеллигентно изумился Велес. «У него еще и шипы есть! Крестом! Бас!» Бас не понял команды, но Велес уже отскочил бок на пяток метров и выстрелил. Бас тут же начал стрелять, уперев ноги в пол и подняв пистолет, будто на стрельбище. За что и поплатился. Первые пули врезались в растительные животные, и ошметки цветочка полетели в разные стороны. Из клубка лиан и стеблей со свистом вылетел отросток и угодил Басу в живот. Парень, хрюкнув, выронил пистолет и улетел поближе к дятлу. Велес высадил всю обойму, прежде чем цветочек засек его. Надо было срочно перезаряжать оружие. Пустая обойма, внешне она выглядела весьма эффектно и даже светилась красноватым светом, упала на пол. На этом перезарядка завершилась. Запасной обоймы у мэра не имелось. «Вот какого хрена!» — пожаловался Велес на судьбу злодейку и собственной распиздево. «А, впрочем, уже и не нужно!» Растение переградило проход кучей слабо трепещущей зелено-фиолетовой массы, в которой кое-где еще угадывались целые листья и стебли, правда, с трудом. Пули с аномальной начинкой рвали в конфетти все, что попадало в радиус их действия. — Пацаны, вы как? Живы? — подозрительно поглядывая на трепещущие останки фиолетового монстра, спросил Велес. — Я, кажется, да, — услышал мэр сдавленный хрип со своей спиной. Дятел не отозвался. «Встать можешь?» — глядя на охранника, — сказал мэр. Бас не ответил, стал жутко кряхтя подниматься на ноги. Лиана вроде угодила ему в живот, но вот шип попал точно в район ключицы, и сейчас там призабавной розочкой топорщились вперемешку рубаха, пиджак и лоскутки кожи. Все сочного красного цвета. Видать, боль была не слабой. Бас жутко кривил лицо, стараясь принять вертикальное положение. Когда это ему удалось, Велес одобрительно кивнул. «Посмотри, что с дятлом. Я сейчас вернусь». Велес подошел поближе к безвинно убиенному цветочку. Кинул в него пустым пистолетом. Цветок не отреагировал, трепыхался все медленнее. С некоторым сомнением Велес глянул на перегороженный растительными останками проход и отрицательно мотнул головой повернулся к парням собираясь что-то сказать и бегом кинулся к лифту вас не вздумай мне тут сдохнуть крикнул он на бегу стремительно белеющему бойцу бас что-то недовольно промычал в ответ кажется помирать ему именно сегодня не очень хотелось и к моменту когда велес спустился вниз с нарком и усяем коих и нагрузил стандартной аптечкой до да сумкой с запрещенными медикаментами хранилась обычно вместе с легким оружием Так вот, к этому чудесному моменту Бас был еще жив. Он лежал ничком, и изо рта у него шла белая пена, а остекленевшие глаза смотрели прямо в потолок. Оклемавшийся дятел, сверкая внушительной шишкой на лбу, стоял над парнем и беспомощно смотрел, как тот умирает. Ничего сделать он тут не мог. А вот лекарства, принесенные сверху, помогли Один за другим в парня загнали 10 шприцев, залили желтую, густую, дурно воняющую пакость в рот, общеукрепляющую чудовищной силой полученной Лизой из какого-то мутировавшего растения зоны, и залили рану обеззараживающим раствором одной московской фармацевтической компании. Действенная штука. Правда, теперь на месте раны у Баса будет шикарный ожог, что, конечно же, только украсит такого импозантного мужчину, как Бас. Парень остался жив, но еще два месяца лежал пластом. Первый месяц он пролежал в больнице под капельницей. Вот такие растут цветочки в зоне. На следующий день Баса увезли в больницу вместе с фельдшером-скорой. Парнишка почему-то решил, что имеет полное право знать, откуда у несчастного больного такие раны и чем именно его откачивали. Фельдшеру все вежливо объяснили, двумя боковыми в челюсть, Удивительно, но он все сразу понял, челюсть сильно покраснела, от стыда, конечно же, и парень так смутился, что тут же потерял сознание.